Бытие, глава первая, стих двадцать Пока весь Нюрнберг наполнялся светом гирлянд, запахом глювайны и корицы, а ярмарки собирали толпы туристов, которые пытались урвать себе частичку волшебства, настоящее волшебство происходило буквально у них под носом. Декабрь — странное время. Нечисть и добрые духи отлично сосуществуют друг с другом. Тезка мой, святой Николас, приносит послушным детям подарки, а коллега его, Крампус, бьет розгами непослушных детей и оставляет им под елкой уголь. Бальтазар, Мельхиор и Каспар сначала успевают хорошенько оттянуться на праздновании Йоля — а на следующий день, хоть и не без похмелья после магических вечеринок, уже спешат к младенцу Иисусу на день рождения. И не дай боги в неподобающем виде явятся на празднование. Но есть еще один отличный пример того, как разные духи в декабре развлекаются. Пока я встречался с Иоанной в Фиссене, двадцать третий умудрился подобрать на улице кота. Обычного, неразговаривающего, пушистого кота. Кот в целом был не против, а домашница, однако оставлял за собой право выходить во двор, гонять голубей и общаться с другими котами. Демона он воспринимал как полезное существо, которое его кормило, чесало и впускало в кирху погреться. Однако, чем ближе становилось Рождество, тем чаще двадцать третий стал замечать, что кот перестал выходить на улицу и как будто начал чего-то ожидать. Он пытался исследовать шкафы, кладовку, ризницу в поисках чего-то. Когда мой рогатый коллега сходил в подсобку и принес коробку с елочными игрушками, поведение кота сильно изменилось — Узрев ее, кот стал шипеть, скалиться, пытался вцепиться когтями в коробку, а когда двадцать третий попробовал его отогнать, кот искусал и исцарапал его. Тогда демон попытался поговорить с котом, но ничего, кроме недовольного и стошного вора, вместо аргументов, тот не выдавал. «Спокойно поставить елку в кирхе кот не дал», Он кусал демонические руки и пытался снести дерево, которое двадцать третий, отчаянно сопротивляясь, ставил обратно. Затем кот стал сдирать рождественские гирлянды. А потом и вовсе, совершив прыжок веры с кабинки для исповеди на верхушку дерева, повалил ель на рогатого. За это кот был изгнан в кладовку до того момента, пока елка и кирха не были полностью украшены. Побыв в роли заключенного, кот одумался, вернулся в зал и стал вести себя, как ни в чем не бывало. Это успокоило 23-го. Однако во время подготовки к вечерней мессе 23-й услышал обсуждение прихожан, что они не знают, как бороться с тем, что их коты и кошки тоже наводили суету и боролись с рождественским убранством. Возвращаясь из кирхи, мой демонический товарищ заметил, что их городские ели в этот вечер окружали не туристы, а коты. Кто-то из кошек сидел возле домов и что-то высматривал. Кто-то ходил кругами возле ели на площади. Кто-то из котов вылизывался под фонарем и делал вид, что просто занят своим делом. Но 23-го не покидало чувство, что эти мохнатые черти что-то задумали. Тогда он решил проследить за ними. Демон вернулся в кирху и стал ждать ночи, ведь с ее наступлением магическим существам становится понятен кошачий язык. «Пушистый, я на позиции. Ждем пятнышко». «Пятнышко на позиции. Люди устранены». «Понормил тебя. Лысый отвлекает позицию. «Провод оборван. Повторяю, провод оборван. Как слышите?» «Молоковский, доложить обстановку». «Объект в елке! Объект в елке! Все в атаку!» В этот момент священнику показалось, как стая котов, будто со всего города бросилась в сторону елки на городской площади. Они проникли под ее огромные ветки, стали драться с шариками, карабкаться по ветвям, срывать гирлянды, мишуру и украшения — Двадцать третий решил, что нужно срочно что-то сделать. Он побежал к елке, чтобы разогнать пушистых террористов, даже если для этого ему бы пришлось принять свою настоящую личину. Эй, а ну брысь оттуда! крикнул он. Брысь! На котов это не произвело никакого эффекта. Зато стоило двадцать третьему приблизиться к елке, он ощутил чудовищную пугающую пустоту и приступ тоски и грусти. Он не понимал, с чем были связаны эти эмоции, но чем дольше демон смотрел на рождественскую ель, тем хуже ему становилось. Он будто ощущал всю боль горожан, их слезы, их несбывшиеся мечты. И эта боль стала пожирать его самого, Никакие демонические защиты не помогали скрыться от этих ощущений. Его ноги подкосились, и двадцать третий упал без чувств на мостовую. Пришел в себя, он уже под сводами моей кирхи. Вокруг него толпились уличные коты, некоторые сидели на скамьях, кто-то деловито доедал мишуру. «И что это было?» — спросил двадцать третий у котов, пытаясь подняться. На него тут же спрыгнул большой пятнистый жирный зверь, всем видом и весом показывая, что никуда он отсюда не пойдет. «Пушистый, запишите для протокола. Отец Карл Вогеле находится под юрисдикцией мурчаго с этого года». «Вочеловечившийся в браке не состоит, на контракте не состоит, вводит дружбу с отцом Николаем Айнзамом, который не раз был замечен в порочащих связях с русалками и фейри, Демон пока к подобным связям не пристрастил». Двадцать третий фыркнул. «Может, вы объясните, что именно вы делаете?» — полюбопытствовал он. «И как именно вы меня сюда дотащили?» «Зубами», — ответил пушистый, затем спокойно продолжил. «Отец Карл, мы каждый год это делаем. Наши собратья гибнут на этих миссиях». «Пожалуйста, называйте меня двадцать третий», — сказал демон, — а потом до него дошел смысл последней фразы котов. «В «Миссиях...» «Вам, как вочеловечившемуся, мы можем доверить эту тайну, но поклянитесь, что вы не станете рассказывать об этом людям». «Клянусь!» — торжественно произнес демон. «Славно!» — ответил Пушистый. «Молоковский, добавьте это в отчет!» так что это правительственный заговор масоны тайные ордены инопланетяне спросил демон призраки старого рождества вы попали под его воздействие поддра призрак старого рождества после праздников поселяется в рождественских елках и игрушках Он впитывает в себя все горести, которые случаются с людьми в течение года. Все их неудачи, падения, слезы. А когда люди вновь ставят ели, украшают дом, этот призрак начинает витать в воздухе, напоминать о том, что год прошел зря, и люди теряют праздничное настроение». Вы на собственной шкуре это ощутили сегодня. И как же вы изгоняете его? Мы роняем елки от прикосновения к земле или к полу. Призрак проникает в эту поверхность и не может выбраться обратно. Постепенно растворяется. Но на следующий год в елке может завестись новый, и мы вновь боремся. Роняем елки, бьем игрушки, в которых он живет. Едим мишуру и дождик, перегрызаем гирлянды. Все ради спасения человечества. Демон рассмеялся, но быстро замолчал как только понял, что коты говорили о своей борьбе на полном серьезе, «Что ж, это похвальная цель!» — улыбнулся он. «А теперь, если вы не возражаете, я бы отправился спать». «Не возражаю», — ответил пушистый. Двадцать третий встал, тряхнулся и вновь оглядел кошачью стаю, которая заполонила кирху. И удивительные мысли посетили голову демона. Он думал обо всех людях, которых защищают коты, о том, что люди даже не понимают этого и ругают своих хранителей за уроненные елки и съеденную мишуру. Как грустно, наверное, тем, у кого нет кошек. И тут демон вспомнил про того самого кота, которого приветил в моей кирхе. «Подождите», — обратился двадцать третий к котам. «Это значит, Мурчьяго рисковал своей жизнью, чтобы защитить меня и прихожан от такого призрака». Пушистый и Пятнышко переглянулись, и Пушистый ответил. «Мурчьяго — просто кот-идиот. Ему все равно, что ломать. Он это по фану делает, прикрываясь нашей священной целью» но и от него выходит польза. Двадцать третий вздохнул. Его ждал серьезный разговор с господином Мурчьяго, но кота и след простыл. Когда я вернулся, мне просто пришлось поверить в эту удивительную историю, а не в то, что это сам двадцать третий разбесновался и все разнес. Кто знает этих вочеловечившихся.